Теодокумент касается планов развития, как они выражаются, тороидального поля, дезинтегратора, ТПД, под которым они понимают электронную помпу, способную влиять на материю на расстоянии. Бумаги, однако, не полны. Нельзя извлечь целостные картины перспективных исследований. хотя в наших лабораториях изучаются некоторые рабочие гипотезы. Очевидно все же, что кто-то из Хелстромовской организации работает над действующим прототипом. Мы не можем знать: первое: будет ли он работать? Второе, если будет, то какая практическая польза может быть из этого извлечена. Тем не менее, Согласно мнению доктора Зинстрома смотри дополнение г нам следует исходить из худшего. А Зенстром уверил нас частным образом, что теория вполне здравая и ТпД достаточно большой, достаточно мощный и корректно настроенный, способен потрясти земную кору с катастрофическими последствиями для жизни на земле. Лака мой кусок, а не дело мы отдали Карлосу, сказал Мэри Уейл. Он коснулся верхней губы, ущипнув воображаемые усы. Акар, сидевший немного позади дюпо, лицом к Мэри Уейлу, отметила, как внезапно налилась кровью шея дюпо. Он не любил подобных заявлений. Лучи утреннего солнца отражались от поверхности стола желто-коричневым отблеском, придававшим лицу директора мрачное выражение. «В фасадах кинокомпании, по-моему, так напугал Перуджи, что он сдрефил и дал деру», — сказал Мэрри Вейл. Дюпо передернуло по-настоящему. Карр кашлянула, чтобы скрыть внезапное истерическое желание громко засмеяться. «При данных обстоятельствах мы не можем просто прийти к ним и вытащить их за ушко. Ну, полагаю, всем это понятно», — сказал Мэри Вейл. «Нет достаточных оснований. Дело за вами. Эта киноширма — лучший для нас повод проведать их. «О чем они снимают фильмы?» — спросил Джанверт. Все повернулись в его сторону, и Карр подумала, с чего бы это Эдди вздумалось встревать. Он редко делал подобные вещи необдуманно. Хотел выудить информацию, скрытую за разъяснениями Мэри Вейла. «Мне казалось, что я уже сказал об этом», — ответил Мэри Вейл. «Насекомые». они снимают фильмы об этих чёовых насекомых поначалу я думал что они снимают порнуху и шантажируют тех кого удалось заснять бюпо вспотевший от глубокого отвращения которое у него вызывали акценты и манеры мэри вейла заёрзал в кресле недовольный вмешательством скорее бы кончиться всем этим подумал он я не уверен что понял деликатную ситуацию сложившуюся в этом деле сказал джанвер и полагаю что ключом к ней может стать снимаемый фильм нариейл вздохнул блохолов чертов затем он сказал холstromм помешан на экологии тебе ведь известно насколько ты Политически деликатен этот предмет. Также следует принять во внимание, что он является консультантом нескольких, повторяю, нескольких, крайне влиятельных лиц. Могу назвать одного сенатора и, по крайней мере, трех конгрессменов. При фронтальной атаке на Хеллстрома нас ожидают серьезные неприятности. Значит... «Экология?» — сказал Дюпо, пытаясь вернуть Мэри Вейла к основной теме. «Да, экология!» Мэри Вейл...